Наш предок — олень. В числе саамских мифов есть один о погоне бога грома Айеки за оленем-прародителем саамского народа по имени Мяндаш. Считается, что когда бог догонит оленя и убьет его, настанет конец земли и времен. Все горы начнут извергать лаву, засохнут леса и иссякнут реки, а род человеческий пресечется. Сходные мифы были и у других финно-угорских народов. В мифологии и в сказках саамов есть множество преданий об олене, вернее, человеке-олене, с золотыми рогами мяндаше, который считается прародителем всего саамского народа. Ничего удивительного в этом нет. В прошлом жизнь саамов практически полностью строилась вокруг оленей. Самый распространенный вариант мифа таков. Однажды некой колдунье стало скучно в человеческом образе, Она обратилась в олениху-важенку и целый год бродила с дикими оленями в стаде. А потом родила сына получеловека-полуоленя Мяндаша. Он мог принимать как человеческий, так и оленей облик. Жил он среди людей, даже сам ходил на охоту, готовил мясо. А потом женился на обычной женщине. Но недолго Мяндаш выдержал такую жизнь. Ушел он вольно жить в тундру. Жене своей он нашел нового мужа, причем обоих обучил делать луки, стрелы и ловить диких оленей. Только наказал, чтобы никогда не убивали они олених важенок и вожаков стада, от потомков Мяндыша и пошел саамский народ, который лучше всех разбирается в повадках оленей. В этих легендах проявился дух древнего тотемизма, когда животное в данном случае олень, считалось прародителем целого народа. У саамов не существовало запрета, на употребление оленьего мяса, но во время охоты на оленей нужно было соблюдать множество различных правил и обрядов. Самы считали, что если не истреблять оленей без разбора и часть добычи приносить в жертву богам, то души съеденных оленей вернутся снова на землю в образе молодых животных, и таким образом жизненный цикл не прервется. Самый популярный обряд был таким — Когда тушу оленя разделали и употребили в пищу, или, например, засушили или заморозили мясо, кости раскладывали на половинки шкуры в том порядке, в котором они располагались в туше живого оленя. Полученную композицию накрывали другой половинкой шкуры, потом все это сворачивали и сжигали в очаге либо закапывали, вознося молитвы богам. Первого своего убитого оленя молодой охотник обычно также приносил в жертву чтобы ему всегда сопутствовала удача. В одном из вариантов саамского мифа о мироздании утверждается, что, собственно, земная твердь с лесами и полями была создана богами из оленей шкуры. В более поздних сказках об олене Мяндеше сохранились мифологические мотивы, например, о двойной природе оленя-человека. Жили на свете старик со старухой, и было у них три дочери. Одну они выдали замуж за ворона, другую — за тюленя, а третью — за оленя. Прошло некоторое время, и решили родители проведать, как живут замужем их дочери. Приезжают они к жилищу ворона, выбегают к ним навстречу дочка, выскакивают дети воронята, а дома у них есть нечего, кроме какой-то дохлой туши, которую ворон домой притащил. А еще видят старики, что у дочери их глаз тряпкой завязан. Это она с мужем поссорилась, а он взял да и клюнул. Не понравилось все это старикам. Поехали они к той дочери, которая за тюленем замужем. Выбегает к ним навстречу дочь, выскакивают дети тюленята, а у дочери на руке пальцев не хватает. Поссорилась она с мужем тюленем, а он взял да и укусил ее. Это тоже не понравилось старикам, и поехали они дальше. Прибыли туда, где со своим мужем-оленем Мяндышем Жила младшая дочь. Она выходит им навстречу с детьми оленятами. В доме у них чисто, опрятно. Муж все желания жены исполняет. И остались старики у дочки и ее мужа на несколько дней погостить. Утром муж-олень на охоту пошел, а жена его, дочка стариков, стала убирать постель из шкур, которую один из детей ночью обмочил. И собралась она обмоченные шкуры сжечь в очаге. «Что ты делаешь?» — говорит ей мать. «Зачем же сжигать? Просто просуши шкуры на ветерке». Послушалась дочь, развесила шкуру на шестах сушиться, а когда мяндыш с охоты пришел, потянул носом и говорит, «Человеческим духом пахнет». Обернулся из человека снова в оленя и убежал в тундру, а за ним и дети оленята. В этой сказке отразились особенности охоты саамов, которые перед тем, как отправляться за добычей, Один-два дня проводили в холодном нежилом помещении, чтобы из их одежды выветрился запах дыма, пищи и всего, что сопутствует человеческому жилью. Все мифы и сказки, где подчеркивается двойственная природа Мяндыша или иного подобного персонажа, олицетворяют, с одной стороны, единство человека и животного, растения любой другой части природы, а с другой подчеркивают хрупкость любого природного явления, необходимость жить в гармонии с окружающим. Многие мифы саамов подчеркивали, пока будут на свете олени, будет исаамский народ.